Часть 1. Новая реальность Глава 1. О маркетплейсах, как о новой модели торговли Джефф Безос запускает пальцы во множество пирогов. Если он видит хоть какую-то возможность заработать и улучшить довольно низкую прибыльность amazon он обязательно ее использует. Николас Карлсон, журналист-бизнес-инсайдер. Marketplace – торговая площадка в интернете, где продавцы размещают свои предложения. Известные всем o z o n Wildberries, Яндекс.Маркет и другие – это посредники между селлерами и потребителями. Покупателям на платформах Доступны й удобный поиск и большой выбор товаров, быстрый и понятный процесс покупки. А продавцам полный цикл сделки – от оформления заказа до доставки своей продукции. Крупные маркетплейсы зачастую предлагают селлерам сервисы оплаты, хранение товара, а также оказывают рекламную и маркетинговую поддержку за процент от продаж. Основное их отличие от других рекламных каналов, они замыкают на себе весь цикл сделки от маркетинга и продаж до отгрузки заказов. Сразу возникает вопрос, какая роль отводится в этой модели предпринимателю, если все самое сложное маркетплейс берет на себя? Особенности маркетплейсов как новой бизнес-модели. Маркетплейсы – Это агрегаторы товаров и продавцов. Представьте, например, что «Пятерочка» или «Магнит» — это интернет-магазины, а «Ашан» или и w a l м а р т маркетплейсы, в которых есть все. Интернет-магазин выставляет товары одного или нескольких брендов. На платформах же представлена продукция разных категорий и большого количества селлеров. Они похожи на онлайн-гипермаркет — А поскольку в интернете не существует понятия я р а с с т о я н и я то маркетплейсы за счет своих приложений и экосистемы ближе к клиенту, чем обычные интернет-магазины. Маркетплейсы есть на рынках еды, финансовых технологий, музыки, образования. Они объединяют многих поставщиков на одной платформе под одним брендом и едиными для всех условиями работы. Мы будем говорить в основном про товарный бизнес, хотя многие его правила можно применить и в других видах бизнеса. За услуги маркетплейса селлеры отдают процент либо фиксированную сумму с каждой проданной единицы товара вместо оплаты клика или показа товара. Платформа собирает данные о покупателях, их предпочтениях и популярных товарах для эффективной торговли на своей площадке. Сведения сохраняются внутри площадки, а продавцы получают лишь небольшую их часть. Модели работы маркетплейсов Существует несколько моделей взаимодействия маркетплейса и поставщика товара и услуг. f b у а й Fulfillment by Яндекс. Платформа берет на себя хранение товара, прием и оформление заявки, сбор и упаковку заказа, доставку посылки покупателю. Владелец магазина делегирует ему все рычаги управления бизнесом, а сам занимается исключительно подсчетом прибыли. По крайней мере, так позиционируют эту модель сами маркетплейсы. FBS. Fulfillment by Seller. Поставщик хранит товар, собирает и упаковывает заказ, а Marketplace ищет клиентов, оформляет заявки и доставку. DBS – Delivery by Seller. Marketplace является витриной товара и оформляет заказ. Всем остальным магазин занимается сам. Гиганты стремятся замкнуть все функции на себе. Поэтому модель FBY, как правило, предлагается поставщикам на существенно более выгодных условиях, чем прочее. Идея переложить всех лопоты ведения бизнеса на маркетплейс и получать пассивный доход с продаж весьма заманчива. Именно поэтому количество селлеров на этих площадках растет на десятки процентов каждый год. Зарабатывают ли селлеры на маркетплейсах? Да, зарабатывают. Если вы хотите быстрого заработка, и у вас при этом нет своего сильного бренда или классного товара, то бегом на маркетплейсы. Но! IT-гигант детально знает покупателя каждого товара и услуги, а продавцы не знают. У селлеров нет этих контактов, поэтому у них не копится клиентская база. Аналитика, которая предоставляется селеру, урезана. Как скоро владелец оригинального бренда оказывается лишним в модели FBY? Хороший вопрос. Ответ на него мы и будем искать в этой книге. Маркетплейсы растут стремительно. Богатейшим человеком в 2019 и 2020 годах по версии Forbes стал, как вы думаете, кто? Основатель крупнейшего на западе, а значит и во в с е м мире маркетплейса Amazon Джефф Безос. Как Amazon стал главной онлайн-площадкой США? Магазин всего. Так назвал Amazon Бред Стоун в книге The Everything Store: Джефф Безос и эра Amazon, в которой детально рассматриваются стремительное развитие компании Amazon. и источники роста капитала ее талантливого владельца. Кстати, это журналистское расследование не только стало лучшей книгой 2013 года, но и неожиданно помогло Джеффу Безосу обрести биологического отца. Неплохой инфоповод для хайпа в сети. Сегодня уже трудно назвать отрасль бизнеса, в которую amazon не запустил бы свои щупальца. Его вполне обоснованно можно назвать «бизнесом всего». И похоже, что компания собирается помериться силой с лидерами IT-индустрии Microsoft, IBM и Oracle в сфере облачных сервисов. В своем расследовании The Wall Street Journal бьет тревогу, Amazon отнимает долю рекламного бизнеса у мастодонтов тВ индустрии и с аппетитом посматривает на рынок интернет-рекламы, где лидирует Google. Почему клиенты и селеры л выбирают Amazon?зон Amazon собирает огромное количество сведений о пользователях своего сайта, начиная само собой с их покупок и уровня доходов. и заканчивая просмотрами роликов на собственном видеохостинге и запросами к голосовому помощнику Alexa. Это позволяет Marketplace предоставлять селерам уникальные услуги – сведения о предпочтениях, интересах и образе жизни каждого клиента, Благодаря этому можно нацелить рекламу на конкретного человека и показать ее тогда, когда он максимально готов к покупке каких-либо товаров или услуг. А это очень способствует продажам. Эксперты Piper Jaffra утверждают, что рекламное направление бизнеса Amazon к 2022 году превысит по стоимости текущей основной бизнес-компании, собственно, субтитры. Маркетплейс всевозможных товаров и услуг. Амазон уже захватил 4% рекламного рынка, но ему явно этого мало. Внедряемые им рекламные блоки становятся все более навязчивыми, а количество сервисов для маркетологов, рекламщиков и прочих уклонистов от продуктивного труда стремительно увеличивается. Маркетплейс номер один уже догоняет Google. признанного лидера в этой сфере. Эксперты Coэнamp Co в ближайшие пять лет прогнозируют рост прибыли Amazon от рекламы до 28,4 миллиарда долларов, а ведь примерно столько зарабатывают все ТВ-сети мира. Рекланые м агентства экстренно учатся работать в Amazon Ads, где плата взимается за размещение в списках спонсируемых продуктов. Они показываются не только в результатах поисковой выдачи и рассылках маркетплейса, но и в карточках товаров и услуг внутри магазинов. Продаются места под баннеры, а также медийная реклама, которая используется на разных типах устройств западных потребителей в отзывах, сетевых и телевизионных СМИ. Согласно результатам исследования 2018 года, 92% посетителей платформы Amazon купили товар именно на этой онлайн-площадке. В результате половина предпринимателей США рассматривают платформу в качестве главного канала продаж своей продукции. Впрочем, в топе выдачи поиска Amazon всегда его собственные бренды. а внешним брендам приходится платить за продвижение товаров в выдаче гиганта. Сегодня Amazon это 50% всей онлайн-коммерции в США и лидер рейтинга самых дорогих брендов мира. Стоимость компании – за 2020 год выросла на 64% и составила 683,85 миллиарда долларов. Стремясь погрузить потребителей в свою экосистему с головой, amazon выпускает компьютерные игры, снимает самый дорогой в истории сериал «Властелин колец» и встраивает голосового помощника Алекса в колонки, автомобили и с и с т е м у умный дом В начале 2020 года The Wall Street Journal писал, что Amazon крадет идеи перспективных стартапов и выпускает под собственным брендом аналоги популярных продуктов селлеров. Для этого компания использует собранные на своей платформе данные об оригинальных товарах, услугах и сервисах. Об этом в следующей главе. По ряду подобных эпизодов Конгресс и Федеральная торговая комиссия FTC США потребовали от Амазон прояснить детали некоторых сделок с 2010 по 2019 год. О нынешнем статусе расследования ничего не известно. В июне 2020 года под давлением уже европейских продавцов в американский суд с теми же обвинениями на Амазон подал иск Евросоюз. Расследование продолжается. Вот он какой, лидер, задающий тренды для мировых IT-гигантов. Что же представляют из себя российские маркетплейсы? Расскажу вкратце. История я Российских IT-гигантов Озон В тревожном 1998 году Трое питерских программистов Запустили интернет-магазин книг, видеокассет и музыки. Это потом, много лет спустя, владельцы крупнейшего отечественного маркетплейса будут с улыбкой рассказывать журналисту «Фонтанка.ру», что искали для своего бренда название «Созвучное amazon Им хотелось придать компании достойный ментально-энергетический импульс. Вскоре на сайте е а z o n появился баннер партнерской программы для других интернет-магазинов. Многие, созданные тогда к о м п а н и и й Фичи, стали впоследствии передовыми. Например, рекомендация «С этим товаром покупают» используется на современных продающих страницах. Специально под задачей Озон создавался электронный платежный сервис assist.ru, обрабатывающий примерно каждый третий платеж Рунета. После продолжительных б о ё в соучредителей за доли в проекте в 2005 году компания заметно ожила. К 2008 году ее оборот составил 102,4 миллиона долларов, то есть около 2,6 миллиарда рублей. МТС и АФК «Система» в складчину инвестировали в «Азон» рекордные 150 миллионов долларов. Сам же будущий царь-маркетплейс отечественного розлива приобрел долю популярного магазина электронных книг г л и т Re. с В сентябре 2020 года стоимость компании приблизилась к 66,6 миллиарда рублей против 35,15 миллиарда за предыдущий год. Эти финансовые показатели были опубликованы в проспекте эмиссии. А в конце 2021 года «Маркетплейс» уже строил планы по открытию собственного онлайн-кинотеатра. Я люблю «Озон» больше прочих российских маркетплейсов за участие в благотворительных проектах. Его программа а м Озон Забота стимулирует продавцов переводить деньги в фонды, решающие разные задачи, от помощи животным до помощи тяжело больным людям. Озон – это выросший передовой стартап. Вызывает уважение, что компания развивалась самостоятельно, а не за счет сильной экосистемы, как Яндекс и Сбер, и без темных историй с государственной поддержкой, как Уайлдберрис. Wildberries. В 2020 году журнал Forbes назвал владелицу у а й d b e r r i e s Татьяну Бакальчук самой богатой женщиной России с о с т о я н и е м 1,4 миллиарда долларов. Однако уже к середине года Татьяна спустилась на второе место с 1,1 миллиарда долларов, уступив денежный трон Елене б а т у р и н ы сверх о д а р е н н о й талантами Хозяйки i n т е c o Management. Если верить легендарной официальной версии, то маркетплейс Wildberries без господдержки и инвестиций был найден в 2004 году в к о ч е е из 700 долларов, дальновидно потраченных на создание продающего сайта. Впрочем, е щ е до запуска Wildberries Муж Татьяны, успешный бизнесмен Владислав Бакальчук, основал интернет-провайдер U-Tech. Wildberries – семейный проект, ключевые должности в котором всегда занимают родственники Татьяны Бакальчук. Например, Альбина Цой, сестра Юрия Цоя, племянника вице-президента Роснефти, ранее руководившего п р е с с с л у ж б ы мэра Москвы Юрия Лужкова. Жена Юрия Цоя, Анна Ким, сценический псевдоним Анита Цой, большой друг семьи главы Роснефти Игоря Сечина. В у а й л д б r р р и с отрицают, что Сергей Цой и Анна Ким имеют отношение к появлению маркетплейса. С самого старта проекта интернет-магазин семьи Покольчук имел поддержку в виде магазина секонд-хенда в московском торговом центре «Динамит». В 2003 году адрес этого торгового центра случайно обнаружился в контактах каталога Deluxe Shop, сделанного студией UI Design, соучредителем которой является Бакальчук. Впрочем, Wildberries отрицают причастность магазина и к этой компании. Поначалу магазин специализировался только на продаже спортивной одежды бренда Adidas. Затем в ассортимент добавились Nike, Puma, Esprit, S-Oliver, LTB, Levi's, Mustang, Mex, Tommy Hilfiger, Geox и многие другие. Однако до 2019 года Wildberries, хоть и очень успешный, но всего лишь один из бесконечного списка аналогичных интернет-магазинов. Как Wildberries вдруг вырос быстрее рынка. Проект Wildberries выстрелил, потому что первым в России в в е л бесплатную доставку до открывшихся повсеместно пунктов выдачи заказов ПВЗ, с оборудованными там примерочными. Такой шаг навстречу клиенту ударил по доходам компании. с е т о в а л а в очередном интервью госпожа б а к а л ь ч у к "Зато помог нарастить число заказов Вся логистика маркетплейса вертится вокруг пунктов выдачи заказов. У «Уайлдберрис» более 7500 ПВЗ по всей стране, которые используются как микросклады. Если товар не выкупили, его не отправляют обратно на основной склад, а ждут оказии, когда кто-то закажет его снова. Так компания снижает затраты по самой расходной категории бюджета – л о г и с т и к е возвратов. Убытки окупаются при больших объемах доставок. Если трансферы между складами и пунктами выдачи организованы грамотно, то машины не уходят в рейс полупустыми. В результате затраты на логистику существенно снижаются. Будь везде офлайн. Пожалуй, именно таким должен быть лозунг крупнейшего в России маркетплейса – и самого успешного игрока на отечественном рынке интернет-коммерции. Ведь Wildberries, как и положено любому стартапу без инвестиций, строит в Московской области и Татарстане склады, открывает новые пункты выдачи заказов. Стоимость одного такого пункта, на секундочку, от 150 до 500 тысяч рублей в зависимости от локации. пресс-служба народного стартапа на вопрос о стоимости открытия одного пункта выдачи заказов лишь загадочно улыбается. Вся эта кипучая деятельность выходит на сумму примерно 8,2 миллиарда рублей, если не считать такие мелочи, как стоимость найма персонала и затраты на оборудование и транспорт. Сейчас у Уайлдберрис 400 тысяч квадратных метров площадей на 13 складах по всей стране. Об этом рассказали коллеги из The Bell. Кстати, в 2019 году только на создание одного лишь склада в Каледино, как утверждает сама компания Wildberries, было затрачено около 16 миллиардов рублей. А его ближайшие конкуренты, проанализировав ситуацию, шепотом говорят, что такой проект не мог стоить дешевле 30 миллиардов. Есть повод задуматься. Полагаете, Уайлдберрис намерен на этом остановиться? Что-то не похоже. Но ведь все это делается для удобства поставщиков и потребителей, не так ли? а вовсе не для того, чтобы подсадить магазины партнеров на собственную службу логистики, а затем регулярно делать им предложения, от которых крайне неудобно отказываться. По инициативе Татьяны Бакальчук, рынок постепенно перешел на предоплату по банковским картам. Именно она подкинула маркетплейсам идею сделать перевод с карты единственным способом оплаты заказа в 2020 году – Во время первой волны пандемии COVID-19. Бакальчук же призвала физические точки продажи продовольствия закрыться на период карантина и полностью перевести покупки в онлайн, о чем содрогнувшийся был рынок предпочел быстро забыть. В ближайших планах маркетплейса проект создания высокотехнологичных технопарков для компании IT-индустрии с поддержкой на самом высоком уровне. Кто еще есть на рынке? Пусть и с чуть меньшими оборотами лидеров, Уайлдберрис и Озон догоняет Яндекс.Маркет. О нем я подробно расскажу в главе «Теория конструктивных и деструктивных платформ». Aliexpress объединенный с ВК групп Marketplace и с Б е р Мегамарет. к Не будем на них останавливаться. Историю этих гигантов можно почитать в википедии. Принциы п работы у них почти одинаковы: Пир во время чумы или рыночная конъюнкура т 2021 года. Пора взглянуть на каком фоне все это происходит. Нам поможет статистика Forbes по российскому малому бизнесу за 2021 год. Первое. Всего в России насчитывается 3,6 миллиона индивидуальных предпринимателей. За 7 месяцев 2021 года закрыто 576 тысяч ИП, а создано 446 тысяч. Их стало меньше на 130 тысяч. или на 4%. Второе. Наиболее пострадали салоны красоты и парикмахерские. Их число сократилось со 112 тысяч до 95 тысяч, или на 15%. Третье. Вторую позицию заняли сервисы такси, количество которых стало меньше на 14%. С 83 тысяч до 72 тысяч. Четвертое. Количество индивидуальных предпринимателей, занятых ремонтом и техобслуживанием автомобилей, уменьшилось на 8%. С 79 тысяч до 72 тысяч. Таким образом, число ИП... К 30 августа 2021 года сократилось во всех сферах деятельности – в торговле и сельском хозяйстве, строительстве и транспорте, добывающей и обрабатывающей промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе, энергетике, финансах и других отраслях. Однако кардинально иначе дела обстоят в секторе интернет-коммерции. Количество занятых в ней индивидуальных предпринимателей за те же 7 месяцев увеличилось на 60% с 52 тысяч до 83 тысяч. Сегодня диджитал-торговля – один из самых массовых трендов для малого бизнеса в России. И e commerce рулит и будет рулить. Вот наиболее интересные результаты сводного анализа исследований рынка интернет-коммерции России 2021 года экспертами РБК, Диллойд и МакКинзи. Количество интернет-покупателей в России за год выросло с 50,1 до 64,8 миллиона. 45% опрошенных покупают чаще онлайн, нежели офлайн. ф 8,4% первую покупку в 2021 году совершили в интернете. 42,5% покупателей считают оптимальным сроком доставки для интернет-магазина 2-3 дня с момента заказа. 44% отечественных потребителей рассчитывают на бесплатную доставку небольших посылок, 25% – крупногабаритных грузов. В 82,4% случаев причиной отказа от покупки стала высокая стоимость доставки. 78% покупателей хотят сами забирать онлайн-покупки в пунктах выдачи заказов. 67,8% устраивает доставка почты России. 65% – курьером. 45% опрошенных уверены, что в ближайшие 2-3 года воспользуются беспилотной доставкой товаров. 98,4% респондентов изучают отзывы о товарах и услугах перед покупкой. 56% ищут отзывы на сайте, где совершают покупку. 55,7% в соцсетях и иных источниках. Отметим этот факт и посмотрим на лидеров рейтинга e-commerce в России 2021 года. Лидеры рейтинга InfoLine e-commerce в России 2021. Картина маслом. За 12 месяцев совокупный оборот 10 лидеров в сфере интернет-коммерции России вырос в 1,6 раза. В 2021 году они заняли 57% отечественной digital индустрии. В 2020 году их доля равнялась 45,3%. В 2019 32,9%. Кто же на лидирующих позициях? Да, в тройке лидеров e-commerce России знакомы е все юрлица. Первое. у а й л b e r r i e s прибавил 68% к и без того значительному отрыву от коллег. Второе. Озон хоть и рванул на 111% вверх, но все равно намного отстал от у а й л д б r р р и с Третье. а л и э к p r e s s Россия. Неплохой результат. Рост 43%. Четвертое. М-видео Эльдорадо. Относительно скромные, плюс 15%. Пятое. Сбер показывает плюс 110%. Кто бы сомневался? Шестое. Яндекс. И-коммерс н а п р а в л е н и е Яндекс.Лавка, Яндекс.Маркет и Яндекс.Еда ракетой взлетел на 130%, в основном благодаря Яндекс.Маркету. Эти потрясающие истории успеха на фоне бушующей эпидемии произошли за счет продаж по модели маркетплейса. Вы же согласны, что удобнее покупать все в одном месте и с максимальными скидками, а еще с бесплатной и быстрой доставкой? Ведь если приложение удобное и выгодное, то в магазин вообще незачем ходить, С помощью таких преимуществ маркетплейсы и развивают свой бизнес. В следующей главе мы поговорим о том, чем чревата такая ситуация конкретно для вас и вашего бизнеса. Выводы. Маркетплейсы – это агрегаторы товаров и услуг, популярная модель ведения бизнеса. В 2021 году 10 ведущих платформ по обороту занимают 57% всей электронной коммерции в России. Wildberries и o z o n главные игроки рынка с максимальным количеством селлеров, продавцов. Суть бизнес-модели маркетплейса в том, что он замыкает клиента на себе, становясь посредником между продавцами и покупателями.